Глава 23. На столешнице две грязные чашки. Снаружи, за окном, дождь прошел. На вечернее небо затянуто облаками. Джербер стоял посреди комнаты. Пьетро Дзануси прислонился к стене. Ты был прав. Все эти годы на автоответчик поступало «Много бессловесных звонков», — говорил этот последний. Некоторые из любопытства набирали номер, напечатанный на листовке, и, прослушав обращение папы, вешали трубку. на происходила одна странная вещь. Каждое лето, в годовщину исчезновения брата, кто-то звонил и молчал. Иногда несколько секунд — Иногда целую минуту. Это можно слышать на записи. Пьетро Дзеноси включил автоответчик. Как он и сказал, на пленке записалась тишина. В действительности, слитые вместе неразличимые фоновые шумы, дающие, однако, представление об окружающем. Хотя отследить происхождение звонка было невозможно. Даже трудно определить, находится звонивший на открытом воздухе или в четырех стенах. Но если хорошенько вслушаться, можно уловить дыхание. Молчана. неторопливое размеренное без сбоев. Дыхание человека, который держит под контролем себя самого и ситуацию. Доказательство силы, включающие угрозу. «Не ищите меня». Запись прервалась. Петр занусь и повернулся к Джерберу. «Каждый год одно и то же», — пояснил он. «Мы это заметили лишь потому, что со временем Люди забыли о Дзену и перестали оставлять сообщения. Но только не этот таинственный абонент. Он один помнил о нас и соблюдал традицию. Последнее слово Дзенусе произнес с горьким сарказмом. И хотя с какого-то момента не было уже смысла поддерживать автоответчик в рабочем состоянии, я решил не разрывать договор с телефонной компанией. Он поднял трубку старого аппарата с клавишами, продемонстрировав, что линия активна. Но вот уже семь лет он больше не звонит. И ты до сих пор ждешь звонка? — изумился Джербер. Вдруг к нему однажды вернется желание попытаться снова кто знает, пожал плечами приятель так или иначе то что ты слышал его последний звонок как ты думаешь зачем он это делал и почему перестал по моему в его намерении входило дать нам понять что он существует во плоти а не только в наших худших кошмарах Думаю, он насыщается чужой болью, но каким-то образом доставляет ему наслаждение. Как специалист, Джербер знал, что Пьетро Дзануси не ошибается. Тот постиг самую суть вопроса. Если похититель существует, речь, возможно, идет о садисте, которому нравится повторять в воображении опыт, пережитый с дзеном. Снова проникнуться ощущением опасности, почувствовать себя непобедимым, испытать прежние возбуждения. Лучший способ — лишний раз помучить семью, и без того сломленную горем. Так и есть, но почему он перестал?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 «Раз навсегда!» Помолчав, Дзануси добавил «Или этот ублюдок сдох?» «Но ты ведь не думаешь, что он в самом деле умер», — подстегнул его Джербер. Внутреннее чутье подсказывало ему, что это еще не все. Вместо ответа Петру Дзануси оставил телефон с автоответчиком и включил компьютер, стоящий на столе. «Я создал сайт в интернете» объявил он двигая еще на первый взгляд он посвящен памяти дзена кроме подробного описания того что с ним случилось там размещены его фотографии любимые песенки рассказ о ферентии не девяностых годов короче все что ему нравилось включая рецепт маминого томатного супа от которого братик был без ума сказал на первый взгляд, — заметил Джербер, пока приятель листал страницы сайта. А для чего на самом деле он создан? Пьетро Дзануси открыл подразделы в меню, на который мог набрести только тот, кто скрупулезно обшарит весь сайт. «Вот для чего», — объявил он. Джербер нагнулся к экрану. Там перечислялись все, кто видел Дзену перед тем, как он пропал имена и фамилии свидетелей. Эти сведения относились, разумеется, к последнему воскресенью июля 97 -го года. С того момента, как мальчика разбудила мама, потом завтрак в семейном кругу, поход на пляж, потом в магазин, где он купил хлеба к обеду и комикс для себя, перечисление заканчивалось садом при вилле в Порто-Эркуле и игрой в восковых человечков. Свидетелем значился Пьетро Джербер. «Я счел, само собой разумеющимся, что ты из окна мог последним видеть Дзену перед тем, как он пропал», — пояснил приятель. Возможно, так оно и было. Джербер никогда об этом не задумывался. Констатация факта его шеломила. «Последним», — повторил он про себя, — «все еще не веря». Но приятель не стал развивать эту тему. Ему интересовало другое. «Сейчас уже мало кто заходит на этот сайт», — сказал он. «Я это знаю, ведь количество посещений отмечается. Я не могу выяснить, кто эти люди, но для меня достаточно и того, что такие есть. Я убежден, что среди тех, кто регулярно посещает сайт, есть и наш похититель. Он периодически проверяет эту страницу». Вдруг вынырнут на свет Божий какие-то новые показания. Вдруг кто-то 25 лет назад заметил что-то подозрительное и вспомнил только сейчас. Может, он это делает из суеверия. А может, осознает, что похищение ребенка среди бела дня не остается незамеченным. Запоздалые свидетели преступлений явление не столь уж редкое, подумал Джербер. Только по прошествии времени им удается связать некую странность или аномалию, с которой они столкнулись в прошлом, и дело из полицейской хроники, оставшееся нераскрытым. Их подсознанию требовались годы, чтобы прийти к очевидному, даже самому банальному выводу. «Ведь человек по своей природе большей частью не верит в зло», — говаривал сеньор Б., вспоминая случай с одной женщиной. Она со спутниками ехала в автомобиле на собственное бракосочетание. И в машине, которая остановилась перед светофором, заметила мужчину, испачканного в крови. Сама не своя от чувств, переполнявших ее в такой особый день, она не придала этому значения. И вспомнила только годовщину, на хрустальную свадьбу, листая альбом с фотографиями. Благодаря ей... Поймали убийцу, пятнадцать лет избегавшего правосудия. Может, получится его выманить, сказал Джербер. Если, конечно, подумал он, похититель в самом деле существует и постоянно просматривает сайт в интернете, как полагает Пьетро Дзануси. Но ты должен довериться мне и не задавать вопросов. Всего лишь попытка основанная на том, что рассказала вторая личность десятилетней девочки. Но как дал понять профессора Лерри, нужно иногда прислушаться к неизведанному. «Что я должен сделать?» — спросил приятель, соглашаясь на все условия. «Обновить перечень свидетельств и добавить еще одно». Джербер проверял. Действительно, через несколько дней после исчезновения Дзена в 1997 году на набережной Пизанского взморья устроили летний вариант карнавала. Повозки собрались со всего региона. В последующие годы праздник не повторялся и остался единственным в своем роде. Преисполнившись доверия, не задавая лишних вопросов, Пьетро Дзануси вбил анонимное свидетельство в две строки, поставив вечернее время. — Если почувствует угрозу, он так или иначе обнаружит себя, — заключил Джербер, взглядом указав на телефон с автоответчиком. — Как только он объявится, я дам тебе знать, — пообещал Дзануси.